и я накидываюсь на давида ты с ума сошел с ним нельзя так разговаривать а как еще с ним идиотом разговаривать ты тоже хороша ах капитан оэй такой титанический ум такой важный разговор бред белая горячка давид пожимает плечами начитались стратегии японские всякой белиберды знаешь все кто свихнулись на еврейской теме неисправимые романтики что антисемиты что сионисты что талмудисты ах евреи всех ужасней нет евреи всех прекрасней они погубят мир нет они спасут мир а на самом деле евреи такие же болваны как все остальные папочка им представляется членом всемогущего синедриона ну не анекдот да он за лишний процент прибыли любого конкурента загрызет будь тот хоть сто раз еврей и все банкиры такие же иначе не выживешь капитал сандрочка национальности не имеет запиши мысль дарю Он важно поднял палец и подмигнул. А якобы Шифа, который священное сокровище. Я в Нью-Йорке видел. Смешной такой старичок. Все хвастается, как он царю Николашке за Кишиневский погром отомстил. Ты бы эту речь не мне, а капитану Оуэ произнес, говорю я сердито. Он совсем не идиот, он бы понял. А так только зря обидел человека. Какой он человек? Так, междометие одно. О-о-о-э. «Кожура от апельсина. Мерси». «Последнее не мне, официанту за принесенный коктейль». Я удивляюсь столь странному определению. «Почему кожура?» «У японцев национальная болезнь. Мундир так прирастает к коже, что заменяет ее». «Нет мундира. Нет человека. Ты можешь представить себе это твое междометие в отрыве от секретных заданий и капитанского звания? Просто человеком». О том и речь. «Кожура есть, а апельсина внутри нет». Хочу возразить, заступиться за Собурова, но молчу. А действительно, что он за человек на самом деле? Понятия не имею. Такое потом случится еще не раз. Давид подчас умел видеть людей и события проще и сфокусирование, чем я. Его взгляд словно бы не отвлекался на второстепенности, различал главное. Эта способность была не рационального, а интуитивного свойства. Только что в сию минуту мне пришла в голову мысль, которую я оставлю на потом, для долгого обстоятельного обдумывания. Возможно, Давид был мужчиной с женским складом души, а я – женщина с психоэмоциональным устройством мужчины. Если так, это разъяснило бы многое. И еще один важный день того лета. Так и вижу перед собой страничку отрывного календаря Харбинского издательства «Луч». Я только что оторвала предыдущую. На черно-белой картинке «Всадник с черным крестом на белой тунике». 26 июля, пятница. Годовщина основания крестоносцами Иерусалимского королевства, день поминовения священномучеников Панкратия и Кирилла. Сегодня день рождения Давида. Ему исполняется 29 лет. Я приглашена на банкет в яхт-клуб с джаз-раутом, лодочным катанием и барбекю. Новая американская мода. Вечером будет китайский фейерверк. В приглашении написано. Наряд неформальный, открытые плечи и спины у дам приветствуются. По случаю адового пекла рекомендуется захватить купальник. Стою в новом белом купальнике перед зеркалом, мрачно себя разглядываю. У меня умопомрачительная фигура. Я извительно бормочу. мо помрачительная я божественно плаваю феерически ныряю свышки на фоне худосочных бледнокожих подружек давида я буду смотреться богиней в разговоре на всякую мало мальски содержательную тему я любую из этих кукол заткну за пояс и все же надеяться мне не на что с половиной дамочек которые придут его сегодня поздравить Он успел покрутить романчик. Лёгкий, взаимоприятный, без обязательств и обид. Я знаю это от самого Давида. Он мне всё рассказывает. По-товарищески. Потому что у него, видите ли, любовниц много, а настоящий друг только один. Когда он мне это повторяет, я готова разреветься или расцарапать его смазливую физиономию. Вчера мы сидели в коктейль-баре гостиницы «Аркадия», и он вдруг говорит «Слушай, Сандренелла». А я никогда тебя не спрашиваю, а что у тебя с любовниками? Сейчас у тебя никого нет, это видно. А раньше подмигнул. Не удивлюсь, если ты девица. Признайся, самоуверенная Сандра, предводительница амазонок. Ты нетронутый цветок. Расхохотался, очень довольный моей реакцией. Нет, это право было бы комично. Признавайся, мы же друзья. Я изобразила презрительную усмешку. Шутишь? Мне двадцать семь лет. просто в отличие от тебя я своими романами не хвастаюсь очень кстати что мы зашли выпить мартини именно в аркадии это дало мне возможность выразительно покоситься на обнаженную с луком ах да я забыл про итальянского казанову хлопнул себя по лбу давид и заговорил про другое но я со вчерашнего дня хожу пришибленно и ужасно невыносимо страдаю ночью я почти не спала Чертова девственность терзала меня казалось постыдной инвалидностью. Будь у меня такая возможность отдалась бы первому встречному. Нет, в самом деле какой позор! Мне уже двадцать семь лет, а не нашлось ни одного мужчины, который польстился бы на мои так называемые прелести. Никогда не понимала, как могут люди ностальгировать по своей молодости и умияться ей. С вспоминая себя в том возрасте я чаще всего чувствую досаду, а бывает что и жгучий стыд. Такое ощущение словно в 13 лет я это еще не я, а десятая часть меня в 27 максимум четвертинка, даже пребывая в нынешнем беспомощном положении, я лучше и больше, чем было 20, сорок или того патчи в 80 лет назад. иначе по- моемуу и не может быть чего стоит человек если двигаясь по жизни он становится хуже слабее нентересней у меня идея такая шальная сумасшедшая что я от нее будто пьянею не пойду я в яхт клуб любоваться как он целуется со своими шалавами я сделаю ему отличный подарок ко дню рождения избавлюсь от проклятого цветка который давиду все равно не нужен может быть ты Тогда во мне что-то изменится, давид это почувствует, и у нас все пойдет по-другому. Есть человек, который относится ко мне всерьез, в том числе и как к женщине. он то мне и нужен.